Глава десятая Когда Левин вошел с Облонским в гостиницу, он не мог не заметить некоторой особенности выражения, как бы сдержанного сияния на лице и во всей фигуре Степана Аркадьича. Облонский снял пальто и в шляпе на бикрень прошел в столовую, отдавая приказания липнувшим к нему татарам во фраках и с салфетками. Кланяясь направо и налево, нашедшимся и тут, как везде, радостно встречавшим его знакомым, он подошел к буфету, закусил водку рыбкой и что-то такое сказал раскрашенной, в ленточках, кружевах и завитушках француженке, сидевшей за конторкой, что даже эта француженка искренне засмеялась. Левин же только от того не выпил водки, что ему оскорбительно была эта француженка, вся составленная, казалось, из чужих волос Пудре де и Винек де Туале, рисовой пудры и туалетного уксуса. Он, как от грязного места, поспешно отошел от нее. Вся душа его была переполнена воспоминанием о Кити, и в глазах его светилась улыбка торжества и счастья. — Сюда, ваше сиятельство, пожалуйте, здесь не обеспокоит ваше сиятельство, — говорил особенно липнувший старый белесый татарин с широким тазом и расходившимся над ним фаудами фрака. — Пожалуйте шляпу, ваше сиятельство, — говорил он Левину в знак почтения к Степану Аркадичу, ухаживая и за его гостем. Мгновенно расстелив свежую скатерть на покрытый уже скатертью круглый стол под бронзовым бра, он пододвинул бархатные стулья и остановился пред Степаном Аркадьевичем с салфеткой и карточкой в руках, ожидая приказаний. «Если прикажете ваше съедство, отдельный кабинет сейчас опростается. Князь Голицын с дамой. Устрицы свежие получены «А-а!» Устрицы. Степан Аркадьич задумался. Не изменить ли план, Левин, сказал он, остановив палец на карте. И лицо его выражало серьезное недоумение. Хороши ли устрицы? Ты смотри. Фленсбургские, ваше сядетство! Остенских нет. Фленсбургские это фленсбургские, да свежели! Вчера получены-с!» Так что ж, Не начать с стриц, а потом уж и весь план изменить. А? Мне все равно. Мне лучше всего щи и каша, но ведь здесь этого нет. Каша алярюс, прикажете, сказал татарин, как няня над ребенком, нагибаясь над Левиным. Нет, без шуток. Что ты выберешь, то и хорошо. Я побегал на коньках и есть хочется. И не думай! Прибавил он, заметив на лице Облонского недовольное выражение, чтоб я не оценил твоего выбора. Я с удовольствием поем хорошо. Еще бы. Что не говори, это одно из удовольствий жизни, сказал Степан Аркадьич. Ну, тогда и ты нам братец ты мой устриц два, или мало три десятка суп с кореньями. Прентаньер! — подхватил татарин. Но Степан Аркадьевич, видно, не хотел ему доставлять удовольствие называть по-французски кушанья. Скорее неми, знаешь? Потом тюрбо под густым соусом, потом ростбифу. Да смотри, чтобы хорош был. Да Каплунов что ли. Ну и консервов. Татарин, вспомнив манеру Степана Аркадьевича не называть кушанье по французской карте, не повторял за ним. но доставил себе удовольствие повторить весь заказ по карте. Суп – Прентаньер, Тюрбо – Сос-Бомарше, Пулард – А-Ле-Страгон, Маседуан – Дефрюи и тотчас, как на пружинах, положив одну переплетенную карту и подхватив другую карту вин, поднес ее Степану Аркадьичу. «Что же пить будем?» «Я что хочешь, только немного». «Шампанское», — сказал Левин. «Как? Сначала?» А «Впрочем, правда, пожалуй, ты любишь с белую печатью». «Каше блан», — подхватил татарин. «Ну так этой марки к подай, а там видно будет». «Слушаюсь, столового какого прикажете?» Ньюи подай». «Нет, уж лучше классический шабли». «Слушаюсь, сыру вашего прикажете?» «Ну да, пармезан. Или ты другой любишь?» «Нет, мне все равно. Не в силах удерживать улыбки», — говорил Левин. И татарин с развивающимися фаудами над широким тазом побежал и через пять минут влетел с блюдом открытых на перламутровых раковинах устриц и с бутылкой между пальцами. Степан Аркадьич смял на крахмаленную салфетку... Засунул ее себе за жилет и, положив покой на руки, взялся за устрицы. — Они дурны, — говорил он, сдирая серебряной вилочкой с перламутровой раковины шлюпающих устриц и проглатывая их одну за другой. — Не дурны, — повторил он, вскидывая влажные блестящие глаза то на Левина, то на Татарина.